Виктор освободился в этот день раньше, чем планировал, и сразу поехал к себе домой. Чуть позже он собирался встретиться с Яной. Сестра оказалась тоже дома в этот час. В последнее время они почти не говорили, лишь здоровались вежливо, если сталкивались на кухне или в коридоре. Кажется, сестру очень шокировала эта сцена, когда она застала своего брата в постели у соседки. Хотя, в общем, чего такого? Это обычная жизнь и не нарушение закона. Это нормально, если мужчина с женщиной лежат в одной постели. Да, в общем, Оля тогда и не застала никого врасплох, и ничего криминального она, к счастью, так и не успела увидеть. Но Оля во время этой сцены и после нее выглядела и вела себя так, словно ее принудили к просмотру жесткого со всеми возможными извращениями порно. Виктора немного злила ее реакция. Эта реакция говорила о том, что Оля была очень далека от реального мира, от любви, от обычных человеческих отношений. Лиза как-то назвала Олю старой девой. Да кто ее знает, Олю, что там у неё? И насколько далеко зашли отношения с тем шведом когда-то, которому Оля ездила лет двадцать назад, кажется, может и правда Оля до сих пор дева. Словом, Оля пугала тем, что она словно в коконе спряталась. И самые простые вещи, естественные, казались ей далекой фантастикой. Нет, ну понятно, свою интимную жизнь не надо на публику вываливать – И никто не ждет гостей, занимаясь в постели любовью. Но такое впечатление, что Оля отрицала любое проявление физиологии у окружавших ее людей. А это ее недавнее заявление, не начать ли им вдвоем, ей и Виктору, туристические поездки по России на авто. И для начала хорошо бы съездить в Суздаль, что ли, на выходные. То есть Оля узнала, что брат собирается разводиться с Лизой, И обрадовалась. Теперь братец в полном ее распоряжении. А то, что ее братцу всего лишь тридцать восемь лет, и он молодой еще мужчина, Оля словно не замечала. И сама она жила так, словно являлась бесполым существом, без чувств и желаний. Нет, минимальный набор чувств в нее имелся. Оля, судя по всему, была способна испытывать радость, печаль, сожаление. Но и только... Сильных глубоких переживаний она никогда не показывала. Скрывала? Хорошо бы. Но нет, вряд ли. Их у нее просто не было. Судя по всему, если верить недавней лекции Лизы о женской сексуальности, Оля принадлежала к тем 70% женщин, что не испытывали этого самого. Даже такое простое человеческое удовольствие, как еда, казалось Оле чем-то неизменным. Оля — снежная королева, холод, чистота, спокойствие, никаких сильных желаний и рвущих душу страстей. В общем, Виктор подозревал что-то такое за сестрой, но слишком уж думать об этом, лезть к единственному родному человеку в душу он не собирался. Это не его дело, что там с Олей на самом деле творится. «Захочет поделиться с братом своими переживаниями? Пожалуйста, давай поговорим об этом, сестричка». Но специально ее тормошить Виктор не собирался, уважая чужую приватность. Его раздражало, в принципе, только одно, что Оля его приватность и его право на чувства как раз и не уважала. Не тогда, а в молодости, когда он влюбился в Лизу И бросил науку. Не сейчас, когда он всерьез увлекся Яной. Всегда сестра давала советы и указания, смотрела неодобрительно и брезгливо. Вот как сейчас. Вероятно, потому что Оля старшая. Она привыкла верховодить и учить. Но блин, сколько можно? Ее младшенькому братцу скоро сорок. Он давно совершеннолетний, между прочим. Пора уже Оле пересмотреть свои привычки и взгляды. Витечка, с тобой можно поговорить? Каким-то особенно дребезжащим, особенно старческим, что показывала степень ее недовольства, как показывала практика? Голосом спросила Оля, столкнувшись с Виктором в коридоре. Да, конечно. Они прошли на кухню. Их совместное общее пространство, территория для переговоров. Сели друг напротив друга за столом. «Ты сказал, что собираешься разводиться с Лизой», — начала сестра. «Да, верно», — коротко подтвердил Виктор. «И, судя по всему, ты заинтересовался моей соседкой, этой девочкой, Яной». «Почему ты называешь ее девочкой?» — улыбнулся Виктор. «Она всего лишь на три года меня младше. Ей тридцать пять». «Да», — удивилась Оля. «Задумалась». Между ее бровей пролегла морщинка. «Она ведь такая молоденькая. У вас с ней серьезно или это так?» Оля неопределенно пошевелила пальцами. «А что?» Оля вздохнула. «Ну как? Твоя личная жизнь напрямую касается меня?» «Давай откровенно». «Давай», — согласился Виктор. «Папа с мамой когда-то хотели завещать эту квартиру мне». Они же были ее собственниками, если ты помнишь. Они боялись Лизы, того, что она может предъявить претензии на эту площадь. «С какой стати?» – пожал плечами Виктор. «С чего бы она стала претендовать?» «Ну, может, и стала бы, только ничего бы все равно не получила. Это только мое добрачное имущество, мое наследство, которым я не обязан с ней делиться. Это так». Но если бы с тобой, не дай бог, конечно, что-то бы случилось, то Лиза вполне могла бы претендовать на твою долю здесь, уже как твоя наследница. «Какова вероятность того, что я умру раньше своей жены, которая к тому же старше меня на десять лет?» Пожал плечами Виктор. «Все мы смертны», – печально произнесла сестра. «Иногда внезапно смертны. Вспомни классика, видечка Кирпичи продолжают падать на головы, а по дорогам гоняют лихачи. Я не хочу на старости лет судиться с твоей супругой. В том, что мне бы пришлось судиться с Лизой в случае твоей смерти, я даже не сомневаюсь. Твоя Лиза та еще хищница. Виктор вздохнул. В принципе, сестра была права в этих опасениях. Поэтому я столь зависима от твоей личной жизни, милый братик. Ты с Лизой собрался разводиться. Что ж, одной проблемой у меня меньше. Оля помолчала, потом продолжила, не поднимая на Виктора глаз. Но вот сейчас у тебя новый роман с этой девушкой по соседству. Она все-таки по сравнению с Лизой очень молода. И если вы с Яной поженитесь... Оля, ну ты чего? Даже я об этом не думал, рассердился Виктор. Любовь, отношения — это такие тонкие материи. Нельзя загадывать заранее, вот обо всем этом рассуждать. Потом да, потом можно все подробно обсудить, но сейчас-то зачем? Но ты же все равно женишься на Яне или на какой-то другой девушке, рассердилась сестра, и я опять окажусь в этом странном подвешенном состоянии. Да, все мои девушки страшные хищницы. Они только об одном думают, как бы тебя обобрать. А о чем мне еще думать? Я одинокая женщина, живу на свою зарплату. Никаких особых накоплений у меня нет, с печалью произнесла сестра. Я даже не думала о том, что ты можешь когда-то выйти замуж, родить детей и прописать их всех тут. Захотела бы и сделала. Я бы слово тебе поперек не сказал, усмехнулся Виктор. Ты и сейчас можешь выйти замуж. Кто тебе мешает? И если ты умрешь, твой муж будет наследовать твою долю. Сестра побледнела. Потом произнесла дребезжащим голосом. Ты мужчина. Ты вот конкретно ты бизнесмен. Тебе не проблема купить квартиру. Проблема. Еще какая проблема? Спокойно возразил Виктор. Я достаточно обычный, весьма средненький, так скажем, бизнесмен. не олигарх совсем. У меня все финансы в деле крутятся. И случись что? Я гол, как сокол. В наше-то ненадежное время. Хотя ты права, конечно. Я передам свою квартирную долю тебе. Я также должен еще поделить все движимое и недвижимое с Лизой по закону. Я всем должен. Ну как иначе, я же мужик. Витечка, но все равно, если со мной что-то случится... Ты же это и унаследуешь. Я даже завещание напишу, что после моей смерти все тебе. Хотя и без завещания ты все получил бы. А если ты выйдешь замуж, улыбнулся Виктор, как твой муж к этому отнесется? Ну какой муж? Замахала руками сестра. А я бы хотел, чтобы ты вышла замуж. Чтобы ты жила, любила, была счастлива, улыбалась. Вот почему ты отказалась знакомиться с Николаем? Он отличный мужик, я его сто лет знаю. Он курит же, напомнила сестра. Ну и что? Ты тоже не без недостатков. Витечка, нет, курящие люди для меня не существуют. Да дело не в курящих, для тебя никто не существует. Тебе никто не нужен, ну скажи уж честно. А что ты хмуришься-то? «Мою личную жизнь ты готова обсуждать, а свою нет? Это разные вещи. Ну, ты хочешь замуж или нет? Ну, то есть найти себе кого-то. Да или нет?» «Да», — буркнула Оля и опять уставилась куда-то в сторону. «Тогда давай я тебя познакомлю с Николаем. Ты просто посмотришь на него. Просто посмотришь, ладно?» Сестра насупилась, ничего не ответила. Виктор пожал плечами и отправился в свою комнату, посмотрел на балконную дверь. Он думал в этот момент о Яне, он был влюблен в нее, настолько сильно, что, пожалуй, даже слова сестры о его возможной женитьбе на этой девушке совсем не смутили Виктора. Яна необыкновенная, с ней легко, весело и интересно, она способна восхищать, она талантлива. Она красива, она прекрасная кулинарка, кстати, это тоже немаловажный момент, именно для Виктора. Он приносил продукты к ней, а я наготовила из них, причем так все быстро делала, без напряга и с удовольствием, совсем как тот повар на ТВ, как его. Ей нравилось готовить, ей нравилось готовить именно для Виктора, и с улыбкой она наблюдала, как тот ест и нахваливает». В сущности, еда – это проявление заботы, ну и любви, конечно. И все блюда, которые готовила Яна, тоже какие-то легкие, однозначно полезные, здоровые. Много ярких приправ, но минимум жира, сахара, соли. Яна не боялась продуктов, которые принято было считать вредными. Не боялась, например, использовать яйца или немного сливочного масла. Еда, приготовленная Яной, не лежала тяжким комом в желудке, не раздражала его, давала сил. Да и по самой Яне было видно, что она питалась правильно. И в любви Яна была также легка и проста. Близость с Виктором явно приносила ей радость и удовольствие. Я не нравился Виктор, она всегда ждала его. Это было видно по ее лицу, оживлению в глазах. улыбки. Виктор даже представить себе не мог, что с женщиной может быть настолько хорошо во всех сферах жизни. А еще с Яной было интересно говорить. Любовь с ней – это какой-то немыслимый поток радости, праздник. Если уж и думать всерьез о новом браке, то только с Яной. Тут Оля неожиданно оказалась права. За стеной, несмотря на звукоизоляцию, раздавались голоса. Телевизор? Виктор прислушался. Нет, не телевизор. Там, за стеной, у Яны кто-то громко и очень раздраженно разговаривал. Мужской голос. Что-то вроде «Я дорого заплатил», «Я свободен», «Она предала меня», «Я для нее никто». И опять про свободу. Слышался и голос Яны, такой... явно увещевающий, что ли, словно она пыталась успокоить своего гостя. Обычно Виктор не заявлялся к Яне без предупреждения и не звонил, зная, что Яна может быть занята с учениками. Он писал ей в мессенджере. Но сейчас, судя по всему, Яна нуждалась в помощи. Кто знает, может быть, ученик оказался не совсем нормальным. Виктор вошел на балкон Разомкнул проволоку на разделяющий балкон решетки и оказался на половине Яны. Толкнул балконную дверь к Яне, она оказалась не заперта, и обнаружил в комнате Яну и еще какого-то мужчину. Высокого, худого, старомодно одетого, с таким выражением лица, будто тот только что узнал о грядущем апокалипсисе. «Кто это? Вы кто?» «Яна, вызывай полицию!» Уставившись на Виктора, заорал мужчина. «Яна, все в порядке?» «Я услышал крики за стеной», — спросил Виктор у Яны. Она в этот момент выглядела растерянной и подавленной, но, кажется, нежданный визит Виктора ее ничуть не удивил. «Да», — коротко ответила она и указала на мужчину. «Это Григорий». «Так вы не преступник!» Янин гость с облегчением выдохнул, прижав ладони к сердцу. «Вы сосед, да? Ух, это к разрыв сердца схлопотать можно!» «Это он», — подумал Виктор, разглядывая гостя. «Вот он какой! Человек, которому Яна посвятила свою жизнь!» «Ну так, обычный! Только вот чего орёт заполошно!» «Принято считать, что не следует посвящать...» нового партнера в свои прошлые отношения. Кто там был до, какой или какая, что да как, почему сошлись, до да от чего расстались. Тем более не следовало оглашать весь список бывших партнеров, который мог оказаться весьма длинным. Лучше не знать, не копаться во всем этом. Иногда подобная информация способна испортить новые отношения. лечь тяжким грузом на душу, омрачить радость знакомства, вылезти потом боком в самый неподходящий момент. Но так получилось, что Виктор и Яна узнали друг о друге все с самого начала их знакомства. Не буквально все, конечно. Никакими интимными подробностями прошлых отношений Виктор с Яной не обменивались. Вопросов на эту тему тоже не задавали. Но Яна знала, в общих чертах Ализе, а Виктор – о Григории. Удивительно, но, встретившись с Григорием лицом к лицу, Виктор не испытал ревности или, например, гнева. Ничего такого альфа-самцового, что обычно испытывают мужчины, столкнувшись с соперником. Вот именно потому, что Виктор знал все о хронологии отношений Яны и Григория. И он понимал, что эти отношения – закончены. Ничего нет, потому что Яна даже не испытывает никаких фантомных болей по поводу своего бывшего любовника. Зачем ревновать, если повода для ревности нет? К роману Виктор Лизу взревновал до безумия. Да, там все было внезапно и непонятно, а тут... Зато вот Григория Судя по всему, явление Виктора крайне шокировало. Тот никак не ожидал обнаружить какого-то другого мужчину возле Яны. «А разве так можно?» – пробормотал Григорий, разглядывая Виктора. «Я не знал. И давно вы так сюда ходите?» «Яна, что это за тип?» «Это Виктор», – улыбнулась Яна. А Виктор не смог не улыбнуться ей в ответ. Он подошел к ней и обнял ее. «Спасибо, что пришел», — шепнула ему Яна на ухо. «Я уж и не знала, что мне делать». На Григория эта сцена произвела опять ошеломительное впечатление. «Минутку. Что это значит?» — вскрикнул он. «Кто он тебе? Он сосед и, получается, одновременно твой любовник? Давно? Объяснит мне кто-нибудь?» Нет. — Это вы тут третий лишний, — сообщил ему Виктор. — Яна? Ну что ты орешь? Что ты орешь? — с отчаянием произнесла Яна, обращаясь к Григорию. — Мы с тобой расстались. Уже довольно времени с тех пор прошло. У меня, представь себе, другая жизнь без тебя. Ты мне ничего не говорила. — Так и вы ей ничего не обещали, — вступил Виктор. И все же он почувствовал злость, что ему надо от Яны этому Григорию. «Я? Я вот именно сегодня сюда пришел, чтобы предложить Яне руку и сердце!» «Иди к жене! Иди к жене и детям!» – с досадой произнесла Яна. И она тоже, судя по всему, начала терять спокойствие. «Они меня выгнали к твоему сведению, ну так проси у них прощения!» «Да пошли они!» — со злобой произнес Григорий. «Всю жизнь на моей шее. Все им мало». «Яна, я развязался со своей семьей, наконец. Все теперь складывается так, как ты хотела». «Прости, но нет», — коротко ответила та. «Виктор, или как вас там?» Григорий вдруг обратился к Виктору. «Я хочу обратить внимание». Вы же не думаете, что у вас с этой женщиной может получиться что-то серьезное? Она меня двадцать лет любила. Любила-любила, любила-любила, и вы хотите сказать, что она разлюбила меня вдруг? Да, так бывает, — кивнул Виктор, думая в этот момент о своей ситуации с Лизой. Но откуда вы знаете? Знаю, — пожал Виктор плечами. Яна! Яна, детка! Ты на меня обижена, конечно, ты хочешь мне отомстить, сделать больно. Типа, гляди, Гришенька, я не одна, ты мне теперь не нужен. Но это желание мести скоро пройдет, и ты вновь станешь думать обо мне. И ты пожалеешь, что оттолкнула меня сейчас. Я ни о чем не жалею, Яна улыбнулась. Это была какая-то особенная улыбка, необычная, созвучная тому, что накопилось И на душе Виктора к этому моменту. Он сам переживал из-за Лизы и того, что им надо расстаться с женой. Вот целая эпоха кончилась. И как бездарно кончилась. Сколько неприятного открылось вдруг. Но эти слова «я ни о чем не жалею» поразили Виктора. Эти слова являлись рефреном к происходящему. Они утешали. и одновременно давали надежду. Григорий вздрогнул, выпрямился. Потом какая-то новая мысль пришла ему в голову. Верно, потому что он опять быстро согнулся, сутулился, скривил лицо, словно горькую таблетку раскусил, махнул рукой и пошел прочь. Через несколько секунд хлопнула входная дверь. «Что это с ним? Чего он хотел?» спросил Виктор. Да он уже озвучил. Но нет, потому что нет, и все. Погоди. Я наметнулась к музыкальной колонке, затем уткнулась в свой телефон. Сейчас одну песню хочу найти. Ну так вот, я ничем не могу помочь Григорию. Мне его жалко, да, но я не могу. Заиграла музыка. Эдит Пиаф. Нет, я не жалею ни о чем. Пела пиав. Виктор подошел к Яне, обнял ее, и они медленно закружились под музыку. Яна беззвучно плакала, уткнувшись ему в плечо, а Виктор думал сейчас о Лизе. Он мысленно прощался с ней и, наверное, тоже заплакал бы, но не мог.